461-е. Матери огни йоги Хочу, чтобы вы объединились с любовью. Это самые крепкие узы, если любовь навсегда. Да, да, и любовь и дружба могут быть навсегда. Вечную дружбу не верит и бы думают жить только на этой земле и только одно воплощение, между тем половина встреч из далекого прошлого, и каждая сопровождается продолжением тех чувств, на которых прервалась предыдущая встреча. Длительное чувство симпатии и вражды. Исключения составляют встречи, хотя и незнакомых по прошлому людей, но имеющих созвучные ауры, принадлежащие к одному и тому же вибрационному ключу. Обычно же созвучие сознание вырабатывалось в прошлом, в длительном соприкосновении друг с другом. Поэтому чувства наши длиннее, чем это кажется нам, ибо они обычно выходят далеко за пределы одного воплощения, по двум направлениям, в прошлое и в будущее. То, что пришло из прошлого, от нас не зависит, но будущее чувство наших в наших руках.